Гигиена. Я человек простой и практичный, поэтому не буду юлить и завуалированно рассказывать об экологичной гигиене. Считаю, что есть вещи, о которых можно говорить открыто и даже нужно обсуждать с широкой аудиторией. Пока общество поддерживает табуированность тем, связанных с нашим телом, мы будем упускать целую сферу нашей жизни для экоулучшений. Если ваши друзья, с которыми вы захотите устроить челлендж, стыдятся разговоров о туалетной бумаге, депиляции, менструации, то им придется трудно. И вас, думаю, это не может не порадовать. Так что добро пожаловать в самый горячий раздел этой книги. Принимайте душ вместо ванны. Выключайте воду во время намыливания. Мойтесь быстро, иначе расход воды будет такой же, как во время принятия ванны, а то и больше. Часто вы можете увидеть совет принимать душ с любимым человеком, мол, так воды потратите меньше. Фигушки. Быстрее помыться точно не получится, если это действительно любимый человек. Ну, вы понимаете, о чем я. Расход воды будет внушительный. Поэтому, если вы хотите провести совместные водные процедуры, здесь можно со спокойной совестью выбрать ванну. Два человека, находящиеся там одновременно, вытеснят больше воды, и общее количество для наполнения уменьшится. Можно пойти дальше и после принятия ванны использовать эту воду для смыва в унитазе, что особенно удобно в совмещенном санузле. Это экстремально, но зато знатно экономит воду. Также для экономии моющих средств можно мыться стекающим с волос с шампунем. Получается два в одном. Не смывайте лишнего. Уверена, что вы не выбрасываете в канализацию ватные палочки и диски, прокладки и подгузники, Но знаете ли вы, что производители не рекомендуют смывать больше трёх кусочков влажной туалетной бумаги за раз? Она может забивать как ваш унитаз, так и общедомовые трубы и решётки очистных сооружений. Если идёте в туалет по малой нужде до или после экосознательного друга, родственника или ребёнка, то можно не тратить воду зря. Стойкий запах образоваться не успеет, а вы сэкономите от 6 до 12 литров воды. Помните, что маленькие кнопки смыва на бачке для малых дел, большие для больших. А если кнопка одна, у бачков некоторых систем можно второй раз нажать на нее. Тогда она поднимается раньше, чем выльется вся вода. Или же можно положить в бачок двухлитровую пластиковую бутылку с водой. Она вытеснит лишний объем. Выключайте воду, когда чистите зубы. Этот экосовет один из самых частых. Ну, хорошо, вот вы выключили воду, почистили зубы, но потом снова открываете кран, споласкиваете щетку, умываетесь и полощите рот. И чаще всего с открытым краном. Воды уходит по-прежнему много. А я советую завести себе в ванной стакан. Одного стакана воды хватает для всего цикла чистки зубов. И иногда даже на то, чтобы омыть не только уголки губ, но и всё лицо. Советую писать в душе. Если вы писатель, блогер, журналист или художник, то можно писать в душе. Правда, создавать там картины всё-таки будет сложно, я предлагаю справлять малую нужду, пока вы принимаете душ. Уверена, что каждый хоть раз в жизни писал в речку, море, бассейн. И если раньше вы делали это потому, что приспичило, а выходить лень или некуда, то сейчас я предлагаю экономить воду в бачке унитаза. Слив душа идёт в тот же самый канализационный стояк. Сифон душевой кабины или ванны не пострадает от небольшого количества мочи. Гораздо больше вреда наносят волосы, грязь и жир, потихоньку забивая трубы. Единственное «но» — брезгливость. Могу вас успокоить. Уровень гигиеничности совершенно не пострадает. Вода всё сразу же смоет. Для пущей чистоты можно потом пройтись по дну кабины моющим средством. Хотя это и так нужно периодически делать. Ванная и душевая кабина нуждаются в регулярной чистке. Не умывайтесь водой из-под крана. Буквально. Той водой, что течёт из вашего крана. Даже если не брать в расчёт качество и воздействие на кожу водопроводной воды, то это просто снизит её расход. Умывайтесь водой из стакана или большой пиалы. Можно добавить немного гидролата. Это поможет не так сушить кожу. А ещё лучше подготовьте отдельно фильтрованную воду, отвар трав, кубики льда из него же, минералку. И вам гарантирован спа-салон на дому каждый вечер и утро. Серьёзно. Проведите трёхнедельный эксперимент и сравните качество вашей кожи до и после. Экологичная волосатость. Чем длиннее волосы, тем больше на них уходит шампуня и бальзама, и тем дольше их сушить феном. Сделайте стрижку короче и откажитесь от фена с большим энергопотреблением. Вы приходите в салон, вам моют голову шампунем и бальзамом с критичными ингредиентами, подстригли, а потом сушат профессиональным мощным феном и укладывают волосы, опять же, не самыми безопасными средствами. Оно вам надо. Чтобы сделать простую стрижку, можно даже не ходить к парикмахеру. Я сама подравниваю себе чёлку уже несколько лет. Длину волос можно укоротить, завязав их в хвост и просто чиркнув ножницами. Получается экономия времени, денег, ресурсов, да и людей с чувствительной кожей это убережёт от дерматита. А что насчёт волос на теле? В магазинах до сих пор продаются одноразовые бритвы, значит, на них есть спрос. Меня это очень удивляет, ведь бритвы со сменными кассетами известны с 90-х годов. Сейчас, когда в моду входит концепция Zero Waste, ноль отходов, можно найти аналоги советских бритв со сменными лезвиями. Но теперь они безопаснее, при правильном использовании не травмируют кожу и не создают много отходов. Есть даже целиком металлическая бритва с плавающей головкой. Правда, стоит она космических денег, но её можно оставлять в наследство правнукам. Вместо бритвы можно пользоваться электрическим эпилятором или самодельной пастой для шугаринга. Ещё можно вовсе не бриться, а стричь волосы триммером или по старинке ножницами. Пользуйтесь туалетной бумагой из вторсырья. На изготовление этого важного предмета гигиены расходуется ценная древесина, кубометры чистой воды и киловатты электроэнергии. А из вторички спасают эти ресурсы. В России уже давно производится туалетная бумага из макулатуры, которая справляется с ответственной миссией ничуть не хуже и делает наши попы чистыми с наименьшим вредом для природы. У Гринписа даже есть справочник по туалетной бумаге, где вы найдете конкретные марки и производителей, использующих при производстве только вторичное сырье. Есть один лайфхак, связанный с туалетной бумагой. Если у вас часто сильный насморк, вместо бумажных платочков используйте туалетную бумагу. Её можно порциями, чтобы не забить слив, смывать в унитаз. Это практичнее, чем кипячение тканевых носовых платков на индукционной плите. Но если их расход небольшой, конечно, лучше выбрать текстиль как многоразовую альтернативу. Это всегда предпочтительнее. Отличная альтернатива бумаге — гигиенический душ для унитаза. При этом не расходуется бумага, и можно ничего не смывать дополнительно. В качестве полотенца для интимных мест используйте тонкую ткань типа детской пелёнки. Сохнет мгновенно. Если санузел совмещенный, можно после туалета принять душ или использовать обычный душ как гигиенический. Но я не могу не сказать про посещение туалета вне дома. Есть единственный плюс от бумажных салфеток на фут-кортах и при доставке еды, если вам их всё же положили. Используйте их вместо туалетной бумаги. Только не забудьте, что их нужно выкидывать в мусорное ведро. Купите мочалку из люфы. Это уникальное растение. В недозрелом виде его можно употреблять в пищу, но если оставить плод дозревать на лиане, то получится мочалка. Зрелые плоды люфы волокнистые и достаточно жесткие. Их высушивают, снимают шкурку, вытряхивают семена и для мягкости вымачивают в кипятке. Люфу можно вырастить самим на даче, а можно купить без упаковки в маловарнях и магазинах без упаковки. А вот уже готовую мочалку, расплющенную с пришитыми ручками, ищите в товарах для бани. Но мыться можно и просто большим длинным целым куском, чтобы потом было проще компостировать. Для посуды мочалку удобнее нарезать поперёк кусочками по 6-8 сантиметров. Экологичные предметы личной гигиены. Повторное использование. Всегда лучше одноразового. Кто-то может подумать, что многоразовые тканевые диски вместо салфеток для снятия макияжа или одноразовых ватных дисков — это негигиенично. Но вы же регулярно стираете нижнее бельё и не покупайте его на один раз. А это более интимные места. Поэтому не нужно бояться стирать многоразовые предметы гигиены. Просто выбирайте для этого экологичные порошки и гели, иногда используйте кислородный отбеливатель. Если вы носите одноразовые линзы, замените их более долговечными, а ещё лучше очками. Подберите красивую оправу и гордо носите как аксессуар. Давно прошли времена, когда очки были чем-то немодным или даже постыдным. Футляры от Лейнс можно использовать как мини-палитру для красок. Закрутите крышкой остаток краски и используйте в следующий раз. Или можно наполнять их зубной пастой, либо кремом для рук, чтобы брать с собой в дорогу. Также существуют многоразовые ушные палочки-ухочистки или мимикаки. На один конец такой палочки можно наматывать вату, а лопаточкой на другом конце чистить и чесать ухо. Набирающие популярность бамбуковые ватные палочки я считаю гринвошингом псевдоэкологичным озеленением имиджа продукта или компании, потому что для одноразового предмета используют бамбук. Он хоть и быстрорастущий, но его сложнее компостировать, а ещё эти палочки тяжелее, и у них больше транспортный след. Ещё есть советские многоразовые ватные палочки из спичек. Вообще все врачи говорят, что нельзя чем-либо тоньше собственного мизинца ковырять в ушах. Но если вы жить не можете без ватных палочек, то выбирайте их из картона. Сможете потом компостировать. Многоразовые прокладки и менструальные чаши. Прежде чем фукать и быстрее проматывать этот раздел, остановитесь. Многоразовые средства очень личной гигиены не только экологичны, но и более безопасны. Уже из-за одного этого факта они достойны внимания. Проблема одноразовых средств не только в мусоре. Нижний слой прокладок пластик, в середине целлюлозное волокно и химические абсорбенты, а в верхнем слое мягкая вискоза или полипропиленовая сеточка. Их отбеливают хлором. А в ароматизированных прокладках можно найти потенциально аллергенные отдушки, вазелин, продукт нефтехимии и даже ВНТ бутилгидроксиэтилол, воздействующий на эндокринную систему. В тампонах наполнителей нет, но это та же смесь хлопка и целлюлоза, отбелённая хлором, иногда сеточка и нити из полиэстера. и добавьте к этому мусор из пластиковых или картонных аппликаторов и индивидуальной упаковки. Многоразовые прокладки сделаны из ткани, обычно крепятся крылышками на кнопках. Есть разные виды – из натуральной ткани и синтетики, с мембранным непромокаемым слоем и чисто хлопковые ежедневки. Важно, чтобы это были качественные, дышащие материалы без агрессивных красителей. Замойте использованную прокладку прохладной водой и киньте в стирку к остальному белью. При сильных загрязнениях стирайте с кислородным отбеливателем. Менструальная чаша. После того, как я попробовала менструальную чашу, считаю это одним из величайших изобретений человечества. Ноль отходов, можно пользоваться до 10 лет, меняешь 2-3 раза в сутки, можно плавать и даже ходить без белья. Окупается через 3-6 месяцев. Красота! Менструальная чаша безопасна, делается из медицинского силикона, сворачивается разными способами, вставляется во влагалище и круговым движением расправляется вокруг или рядом с шейкой матки, образуя вакуум. Бактерии не размножаются, так как нет доступа воздуха. Но у неё есть три минуса. Нужно наловчиться, вставлять и вынимать чашу. Может не подойти размер и жёсткость, но есть целые сервисы по подбору чаш. Её необходимо кипятить между циклами. Органические прокладки и тампоны. Если вы пока не готовы переходить на многоразовые альтернативы, присмотритесь к органическим аналогам. Их производители используют хлопок без пестицидов и целлюлозу из возобновляемой древесины, а отбеливают перекисью водорода. В эко-прокладках пластик биоразлагаемый. Смотрите на упаковке пометку Compostable, если хотите утилизировать экологично в компост или прикопать. В тампонах картонный аппликатор. Ищите в эко бренды бренда NaturCare, найти Organic Vucaset. Но если у вас нет потребности в многоразовых средствах личной гигиены, то вашим заданием для челленджа будет подробное изучение этого вопроса, опрос знакомых менструирующих персон о том, что они знают про возможность сделать первые дни цикла более экологичными, рассказ об этих волшебных штучках, после получения на то согласия, не причиняйте добро, если человек этого не хочет.